Б2. Определите ситуацию, с которой будете работать. Представьте, что вы входите в кинотеатр и садитесь на первый ряд. На экране чёрно-белые нейтральные кадры вашей ситуации. Спроецируйте себя в трёх проекциях: на первом ряду, в середине зала, в будке киномеханика. Запуская фильм с помощью пульта, просмотрите его с конца в начало и наоборот. поочерёдно находясь в будке киномеханика в середине зала в первом ряду. Войдите в последний кадр, когда вы уже в безопасности, и увеличьте картинку. Посмотрите цветной вариант фильма, оставив в нём только хорошее и приятное. Мысленно выйдите из кинотеатра и представьте, что пульт сливается с вами. Б2. Кинотеатр Если вам не нравится реальность, измените её. Ричард Бендлер. Используйте свой мозг для изменения. Замечали ли вы за собой привычку постоянно думать о чём-то неприятном, что случилось уже давно, но продолжает вас беспокоить? Негативная мысль может прокручиваться в голове снова и снова, не позволяя оставить это переживание в прошлом. Если изменить первоначальное восприятие негативной ситуации, диссоциировать от связанных с ней чувств, то можно трансформировать такое переживание в далёкое и отстранённое воспоминание, которое больше не будет оказывать на вас влияние. Наиболее эффективным решением в этом случае может стать психотехника визуально-кинестетической диссоциации, кинотеатр, или как её ещё называют, тройная последовательная диссоциация. И её авторами являются основоположники НЛП Ричард Бэндлер и Джон Гриндер. Техника основана на различиях в том, как мы кодируем свой опыт, как радостное или травмирующее нас событие. Если с приятным событием мы стремимся слиться, ассоциироваться, то от неприятного, наоборот, отстраниться, диссоциироваться. Проведите простой эксперимент. Вспомните какое-либо неприятное событие, которое вас беспокоит. Если вы вспоминаете его так, как будто сейчас находитесь в нём, то вы вновь и вновь будете испытывать те же негативные чувства, как и когда-то. Например, после пережитой автомобильной аварии вас может охватывать паника при посадке в машину. Но если вы сможете дистанцироваться и посмотреть на случившееся с вами как бы со стороны, то это воспоминание потеряет для вас свою эмоциональную насыщенность. Таким образом, можно изменить переживание на неврологическом уровне, посылая нервной системе новые сигналы о том, как реагировать на ситуацию и что чувствовать, когда мы о ней вспоминаем. Человек перестаёт отождествлять себя со своими мыслями, эмоциями, телом, и начинает понимать, что за этими процессами можно наблюдать и анализировать их со стороны, что позволяет изменить и себя, и свою жизнь. Техника кинотеатр будет представлена в версии, используемой экспертами проекта Карма-коуч, тренерами и коучами Андреем Ландом и Юрием Мошкиным. Она поможет в работе не только с негативными воспоминаниями, но и с позитивными и радостными историями нашей жизни. Хотите влюбиться? Просто ассоциируйте со всеми своими приятными переживаниями, связанными с кем-нибудь, и диссоциируйтесь от неприятных. Если вы настолько сильно привязались к любимому человеку, что теряете сон, аппетит и работоспособность, попробуйте применить к вашим навязчивым любовным переживаниям диссоциацию, и вы снизите их важность. Поменяется только ваш способ мышления. Ожидаемый результат Используя силу диссоциации с позиции наблюдателя, можно довольно легко восстанавливаться после любых неудачных или неприятных переживаний. Быстро излечивать фобии высоты, темноты, самолетов, замкнутых пространств, воды, страха перед будущим и другими. И заново кодировать любые воспоминания, включая и те, которые связаны с сексуальными, физическими или эмоциональными травмами. Главное – убрать из первоначального события интенсивность переживания, насколько это возможно. Ещё одним преимуществом данной техники является быстрый результат. Так же быстро, как вы схватили какое-то неприятное переживание, например, испуг может привести к боязни собак на всю жизнь. Вы можете и изменить его. Как отмечал Бендлер в книге Используйте свой мозг для изменений, фобию можно вылечить за 2 минуты. Но нельзя вылечить за месяц, потому что мозг так не работает. Это всё равно что смотреть фильм по одному кадру в день в течение 5 лет. Вы бы поняли сюжет? Естественно, нет. Уловить смысл фильма можно только в случае быстрого прокручивания кадров. Так же и мозг способен переучиваться только в быстром темпе. Основные термины. Ассоциация. Когда мы находимся в состоянии ассоциации, мы непосредственно переживаем всю информацию и поэтому реагируем эмоционально. Ассоциация противоположна диссоциации. Визуализация видение образов в вашем сознании. Внутренние репрезентации значимые паттерны информации, которые мы создаём и храним в памяти. Комбинацию образов, звуков тактильных ощущений, запахов и вкусов. Диссоциация. Состояние, при котором человек находится не в опыте, но наблюдает или слышит его снаружи, с точки зрения зрителя, в отличие от состояния ассоциации. При диссоциации вы видите себя там. Как правило, диссоциация удаляет эмоции от опыта. Экология. Экология. забота о гармонии в самом себе, а также об отношениях между собой и окружением или системой. Примеры ассоциативного и диссоциативного восприятия. Ассоциация воспринимаю ситуацию как участник. Диссоциация воспринимаю ситуацию как наблюдатель. Ассоциация вижу своими глазами, сам говорю. Диссоциация Вижу себя со стороны, слышу себя со стороны. Ассоциация единственно возможный вариант. Диссоциация. Может быть несколько способов восприятия. Ассоциация внутренние, тактильные и метаощущения. Диссоциация только метаощущения. Ассоциация речь о себе от первого лица. Я думаю, что. Диссоциация. Речь о себе от третьего лица. Он думает, что Иван Петрович думает, что ассоциация визуальная, аудиальная воспоминание. Диссоциация визуальная, аудиальная конструирование. Когда психотехника кинотеатр может не сработать. Важно отметить, что эта техника может не сработать в ряде случаев. Например, для человека, который испытывает печаль после смерти члена семьи. В этом случае нужны иные подходы. Не стоит злоупотреблять диссоциацией в отношениях с людьми. Это может привести к тому, что хорошие чувства исчезнут, а отношения, скорее всего, прервутся. Нередко этим грешат супруги после развода. Но одно дело пересмотреть неприятные переживания, испытанные в браке с бывшим супругом, и совсем другое. полностью стереть всё: приятные и неприятные переживания, лишаясь важного жизненного опыта и поддерживающих переживаний. Если вы будете поступать так каждый раз после неудачных отношений, вы рискуете утратить способность наслаждаться жизнью и превратитесь в отстранённого наблюдателя своей жизни. Будьте осторожны, используя эту технику в браке, чтобы не поставить ваши отношения под угрозу. Алгоритм выполнения психотехники кинотеатр. Рассмотрим для примера алгоритм работы с психотравмой или неприятным событием. Шаг первый. Определите, с каким именно переживанием вы будете работать. Займите удобное положение и сконцентрируйте своё внимание на внутренних ощущениях. Шаг второй. Закройте глаза. Представьте себе, что вы входите в зал кинотеатра, открытый только для вас. Войдите в зрительный зал, сядьте в первом ряду. Посмотрите на экран и представьте, что вы видите там чёрно-белые нейтральные кадры из той ситуации, которую вы хотите проработать. Шаг третий. Мысленно спроецируйте себя же в двух проекциях. Одна ваша часть остаётся в первом ряду, вторая перемещается в середину зала, затем в первый ряд. Увидьте себя с первой позиции как бы со стороны, свою спину, затылок, потом нейтральные кадры на экране. Шаг 4. Создайте третью проекцию себя и перенеситесь в будку киномеханика. Оглядитесь по сторонам. Какие постеры в ней висят? Ощутите, как шумит кинопроектор. Установите возрастное ограничение для своего фильма и выберите его стиль: комедия, драма, фэнтези и прочее. Все эти элементы диссоциируют. Шаг пятый. Заправьте бобину с вашей кинолентой в другой аппарат задом наперёд, чтобы фильм шёл с конца. Возьмите пульт управления и нажмите кнопку Пуск. Быстро просмотрите фильм от конца к началу, затем в обратную сторону. Сделайте проверку. Если картинка на экране не вызывает сильных эмоций, то пересядьте с пультом в середину зала. Шаг 6. Если же вас начнут захлёстывать эмоции, вы вошли в ассоциированное состояние, тут же выходите из будки и кинотеатра, оставив другие свои проекции в зрительном зале. Мысленно передохните. Прогуляйтесь на улице, съешьте мороженое, пока оставшиеся в кинозале ваши и я не дадут сигнал к возвращению. Когда это произойдёт, вернитесь в кинобудку с пультом и просмотрите фильм ещё раз. Если просмотр пройдёт спокойно, то можно занять место в середине зала, взяв с собой пульт. Шаг 7. Сидя в середине зала, снова быстро просмотрите фильм с конца в начало и наоборот. чтобы ваши ощущения не успевали за картинкой. В фильме можно менять цветность. Смотреть то чёрно-белый вариант, то цветной, добавлять музыку. В конце сделайте проверку. Если картинка на экране не вызывает сильных эмоций, то с пультом пересядьте в первый ряд. Шаг 8. Снова посмотрите фильм на быстрой перемотке, от начала до конца и обратно. После чего войдите в последний кадр, когда вы уже в безопасности, и увеличьте картинку. Посмотрите цветной фильм без негативной ситуации, оставив только хорошее и приятное. Шаг 9. Выйдите из кинотеатра и представьте, что пульт как бы сливается с вами. Вернитесь в здесь и сейчас. Потянитесь и ощутите тело. Сделайте проверку Если воспоминание вас не цепляет, значит, техника удачно сработала. Если реакция на воспоминание прежняя, повторите все шаги с самого начала, увеличив число диссоциаций. Количество своих я в зрительном зале, но, как правило, достаточно трёх. Дополнительные техники. Человек растёт по мере того, как растут его цели. Фридрих Шиллер Избавление от фобий. Этот же алгоритм, но с определёнными особенностями, можно использовать для избавления от фобий. Для этого выполните последовательно следующие действия. Шаг 1. Представьте, что ситуация, которая вызывает страх, записана от начала до конца на чёрно-белую киноплёнку, которая лежит в вашем персональном кинотеатре и ждёт своего часа. Шаг 2. определите границы ситуации, вызывающей у вас страх. Вспомните что-то приятное до момента её возникновения и после. Например, вы боитесь летать самолётами. В какой момент вы чувствуете себя ещё в безопасности? Когда вы вступаете на трап самолёта, когда пристёгиваете ремни, когда заводится двигатель, когда самолёт оторвался от земли? Возможно, стоит отмотать плёнку назад, например, до момента, когда вы дома пьёте чай перед отъездом. Зафиксируйте момент с помощью стоп-кадра, когда вы уже в безопасности. Например, шасси самолёта коснулись земли, и командир корабля объявил об окончании полёта. Шаг третий. Зайдите в кинотеатр и повторите вышеописанный приём с отделением своих частей в первом ряду и в середине зала. Теперь проследуйте в будку кинемеханика. Включите и просмотрите фильм в указанных границах. С момента, когда вы ещё в безопасности, до того момента, когда вы уже в безопасности. Не забудьте, что в кино все события происходят быстрее. Шаг 4. Сделайте на экране стоп-кадр картинки уже в безопасности и увеличьте её. Посмотрите кино в обратном порядке от момента уже в безопасности, к моменту ещё в безопасности. Шаг пятый. Спуститесь из будки киномеханика и соединитесь поочерёдно со своими частями, сидящими в зале. Проведите проверку. Что вы думаете об пугающем событии? Например, если вы боялись летать, то представьте, что прямо сейчас вы находитесь на борту самолёта, который набирает высоту. Если вы думаете о событии совершенно спокойно, без эмоций, значит, всё сделано правильно. Не забудьте слиться с пультом на выходе из кинотеатра. Если же всё осталось по-прежнему, возможно, вы неправильно определили моменты до и после, плохо их визуализировали или отвлекались в момент выполнения. Данную технику можно делать как самостоятельно дома, так и в паре с психологом, который поможет пройти все шаги этого процесса. Техника кинотеатра хороша тем, что после её применения человек часто начинает вспоминать приятные моменты прошлого периода, которые были вытеснены из-за негативных эмоций, и учится просматривать жизнь как кино, то есть со стороны. Вариации психотехники. Иногда возникают трудности с тем, чтобы вспомнить какую-то травмирующую ситуацию в прошлом, которая порождает страх в настоящем. В этом случае можно воспользоваться ещё одним вариантом техники быстрого избавления от фобий, который Бендлер предложил в книге Используйте свой мозг для изменения. В основе его лежит всё тот же механизм ассоциации-диссоциации. Последовательность выполнения. Вернитесь в прошлое и вспомните что-нибудь приятное. Придайте немного яркости воспоминанию. Теперь оставьте эту картину и пусть то, что вас пугает, например, собака, пройдёт прямо через середину картины, а потом станет её частью. Пока она это делает, сделайте изображение немножко ярче. Чтобы проверить, осталась ли фобия, представьте, что вы находитесь в одной комнате с собакой. Что вы чувствуете при этом? По словам Бендлера, для очень сильных фобий этот способ не подходит. И лучше использовать полный вариант техники кинотеатр. Для усиления эффекта после техники кинотеатр можно использовать технику взмах. Она описана в соответствующей главе нашей книги. Как правильно сформулировать цель при выполнении техники кинотеатр? Как определить, с чем нужно ассоциироваться, а от чего диссоциироваться? Ведь успех любой техники зависит в первую очередь от правильно сформулированного результата. Более того, наблюдения за гениальными людьми показали, что самое главное качество успешного лидера не харизма, упорство и даже не интеллект. Самое важное это умение правильно поставить нашему бессознательному цель. Тогда оно само позаботится о том, как её достичь. Техника хорошо сформулированный результат При работе с постановкой цели мы предлагаем использовать технику НЛП «хорошо сформулированный результат». Главное правило — любая цель должна быть сформулирована исключительно в утвердительной форме. Для нашего подсознания не существует частицы «не». Поэтому цель «не хочу быть бедным» будет программировать вас как раз на то, что отрицается «хочу быть бедным». Шаг первый. Формулируя цель — Ответьте на следующие вопросы. Чего я хочу, вместо чего я не хочу? Какие три факта должны произойти, чтобы я понял, поняла, что цель достигнута? Как я хочу себя чувствовать после её достижения? Пример. Я хочу заработать 1 млн долларов к 40 годам. А достижению цели будут свидетельствовать активы общей стоимостью 1 млн долларов. Достигнув цели, я буду чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. Шаг второй. Убедитесь, что процесс достижения результата зависит только от вас. Это не означает, что вы должны всё делать сами. Делегирование полномочий и привлечение дополнительных ресурсов это тоже зона вашей ответственности. Дайте ответы на следующие вопросы. Что я сам, сама могу сделать, чтобы достичь цели? Напишите минимум 10 вариантов тех действий, которые вы готовы осуществить для достижения цели. Что ещё можно сделать? Чем больше вариантов вы смоделируете, тем более эффективное решение сможет найти ваше бессознательное. Пример. Для того, чтобы заработать миллион, вы хотите устроиться на высокооплачиваемую работу. Продумайте варианты, что вы готовы сделать, чему дополнительно научиться. чтобы заинтересовать руководство компании в своей кандидатуре. Шаг третий. Ассоциируйтесь со своей целью. Представьте, что вы будете видеть, слышать и чувствовать в результате её достижения. Закройте глаза и мысленно представьте будущее. В чём важность достижения цели именно для вас? Запомните эти ощущения в теле, мысли в голове и эмоции внутри. Пример Вы получили желанное повышение на работе и зарабатываете заветный миллион. При этом у вас остаётся время на себя и семью. Шаг четвёртый. Дисоциируйтесь. Посмотрите на себя, достигшего цели, со стороны. Всё ли в порядке? Находитесь ли вы там и с теми, с кем хотели? Что вы видите вокруг? Представьте себе всё в ярких красках и деталях. Пример. Хватает ли вам заветного миллиона? Будут ли деньги теперь для вас так же важны? Шаг пятый. Теперь представьте, что вы заработали миллион и наслаждаетесь жизнью вместе с семьёй уже сегодня. Как это выглядит? Что вы ощущаете? Запомните эти чувства. Пример. Вы переехали в желаемый район и дом и обживаетесь в нём. Если цель глобальна, выделите для начала одну ее часть и проработайте ее по всему алгоритму. В этом случае к пункту 2 добавьте вопросы. Когда? Кто? И какова моя ответственность за это? Пример. Миллион долларов для вас пока недостижимые деньги. Но, допустим, на 50 или 100 тысяч в месяц вы вполне можете рассчитывать уже сейчас. Шаг шестой. Не забудьте сделать экологическую проверку цели, ответив на следующие вопросы. Кто может быть против и почему? На кого реализация цели может повлиять и как именно? Как эта цель может повлиять на город, страну, в которой я нахожусь, мир в целом? Что я получу и что потеряю, если откажусь от цели? Как достижение цели повлияет на меня? Моё здоровье, Выпишите возможные негативные последствия для вас, семьи и коллег. Подумайте, как их можно избежать или минимизировать. Если это невозможно, задумайтесь, нужна ли вам такая цель. Может, ещё не поздно отказаться от неё или изменить? Пример. Достижение цели 1 млн долларов займёт слишком много времени. Решите, какой меньшей суммы денег вам будет достаточно для комфортной жизни. Шаг 7. Проанализируйте необходимые ресурсы. Для этого составьте четыре списка. Первый. Какие имеющиеся у меня внутренние ресурсы, черты характера, способности, опыт и так далее, могут помочь мне в достижении цели. Второй. Какие внешние ресурсы обстоятельства, ситуации уже существуют и могут помочь мне в достижении цели. 3. Какие ещё внутренние ресурсы мне нужны для достижения результата? Имею ли я к ним доступ? 4. Какие ещё внешние ресурсы мне нужны для достижения результата? Имею ли я к ним доступ? Пример. Может случиться, что единственный вариант достигнуть вашей цели Это найти новую работу, сменить круг общения, сменить место жительства, город, страну. Шаг восьмой. Обдумайте препятствия внешние и внутренние, которые могут подстерегать вас на пути к цели. Какие из них есть уже сейчас, а какие могут возникнуть в будущем? Подумайте, что вы можете сделать сейчас, сегодня и завтра для их преодоления. Напишите пять причин, почему ваша цель до сих пор не достигнута. В работе с препятствиями вам помогут следующие подсказки. Как вы относитесь к тому, что цель пока не достигнута? Активны вы или пассивны? Обращались ли вы за помощью к специалисту или самостоятельно пытаетесь решить задачу? Вспомните недавнее событие, в котором проявилось препятствие. Знаете ли вы, что с ним делать? Что произойдёт, если ничего не предпринимать для устранения препятствий? Есть ли у вас конфликт между надо и хочу? Придумайте метафору неприятного образа. На что, кого вы похожи в ситуации с препятствиями? Придумайте новый успешный образ того, на кого бы вы хотели быть похожим. Попробуйте решить проблему, исходя из нового образа. Пример: У вас не хватает нужных контактов по работе, чтобы получить повышение. С кем ещё вам нужно завязать знакомства, чтобы добиться желаемой цели? Что этому мешает? Шаг 9. Наконец, последний пункт на пути к хорошо сформулированному результату это подстройка к будущему. Определите первые самые маленькие шаги, с которых вы начнёте процесс реализации вашей цели, а также место, время и способ, как вы их сделаете. Как утверждает китайская мудрость, путь в 1000 ли начинается с первого шага. И теперь вы готовы его сделать. Техника расслоения внимания. Тренер и актёр Андрей Ланд предлагает до техники кинотеатр выполнить простую подготовку, которая позволит вам вернуться в здесь и сейчас, отключиться от повседневных задач. Это позволит вам сделать следующий шаг кинотеатр более эффективным. Предлагаемое им упражнение позволит вам наладить связь между вашими мыслями, эмоциями и телом. Особенно ценной эта техника будет для коучей и психологов. Приводим её именно в таком формате. Шаг 1. Тренировка навыка наблюдения за собой. Попросите человека сесть на стул и задайте вопрос. Опиши, пожалуйста, что чувствует твоё физическое тело? Какие ощущения? Очень часто вместо этого люди начинают описывать свои мысли. Например, я сегодня устал, у меня был тяжёлый день или у меня ничего не болит. В этом случае вам нужно направить клиента. Например, так: Я не говорю, что у тебя должно что-то болеть, а что чувствует твоё тело? Случается, что человек только с третьей или четвёртой попытки начинает рассказывать о своих ощущениях. Стопы сейчас чувствуют это, колени то, а спина то-то. Теперь задайте вопрос. Какие эмоции ты испытываешь? Когда получите ответ, спросите: "Какие мысли у тебя сейчас в голове?" В моменте здесь и сейчас на самом деле нет мыслей, потому что они относятся либо к прошлому, либо к будущему, которое через секунду наступит. Прямо в эту секунду есть либо физические, либо эмоциональные переживания. Шаг второй. Практика: круги внимания. Эта практика возникла благодаря театральному режиссёру Константину Станиславскому, который изучал йогу и восточные традиции. Она позволяет картографировать мышцу внимания, отслеживать, где сейчас находится ваше внимание и научиться этим процессам управлять. Первый круг наши мысли, эмоции, когда описывается фактически то, что чувствуешь внутри. Второй круг это то, что происходит вокруг нас. 30-40 см от нашего тела. Третий это пространство, в котором мы находимся. Например, в кафе или в офисе. Ваше внимание ограничивают стены, звуки, которые вы слышите, люди, предметы, которые вы видите в пространстве. Сядьте на стул и в течение 5 минут постарайтесь заниматься только тем, чтобы осознавать все три круга поочерёдно. Суть этого упражнения в том, чтобы научиться поочередно заметить три этих круга пространства. Эту практику также можно выполнять как самостоятельную перед важными для вас событиями, например, публичным выступлением или важным совещанием, чтобы справиться с эмоциями.